Содиагностировать всех присутствующих а в общем плане, смотреть ситуацию. А, пожалуйста, начинайте работать над собой. А, сейчас успокойтесь, расхватка сперва. Для того, чтобы вот некоторые, я слышал отзывы о вчерашней лекции, там а, меньше было записок, больше информации, теоретического плана, нового исследования. Многие не успевали а, понять, почувствовать то, что я говорю. А для того, чтобы усвоить эту информацию, нужно очень много сил. Если человек находится в состоянии переживания, если он не снял сожаления о прошлом, этих сил у него мало, он обесточивается. Неправильное питание, неправильное отношение к жизни, неправильная философия, они рождают потери энергии. Чем внутренне больше претензий к миру, тем меньше любви, а главная энергия, которую человек получает, идет через чувство любви. Поэтому, насколько мы внутренне независимы от окружающего мира, хотя живем в нем, общаемся с Ним, настолько у нас много сил. Насколько мы готовы сохранить чувство любви в душе, насколько мы здоровы во всех отношениях. Мы здоровы чисто физической энергией, которая дает нам э, сказать, весь спектр человеческого счастья, мы здоровы духовной энергией, э, мы здоровы энергии тонких высших планов, которые управляют нашей судьбой э, и всем остальным. Значит, для того, чтобы привести себя в порядок, сначала нужно накопить силы. Чтобы накопить силы, их не нужно попросту тратить. Но сейчас, пожалуйста, просто занимайтесь такими тренировкой. Можете мысленно вспоминать все самые большие плюсы и минусы в жизни. Вы рассматриваете жизнь как на кинократике. Любые моменты счастья вы принимаете как данные Богом. Нет людей, которые вам его дали. Нет автора. Любые неприятности или несчастья принимайте как данные Богом. Нет людей, которые сказать, в этом виноваты. Нет автора. То есть снимаете претензии к прошлому. Любое сожаление о прошлом, несогласие с прошлым, внутреннее, когда вы не можете отпустить какой-то ситуации, которая произошла, продолжает из вас забирать очень много силы и энергии. Поэтому можете повторять, я отпускаю прошлое, меня в прошлом ничего не волнует, я всех прощаю. На всю высшую волю, на всю волю Я не боюсь будущего. Я не планирую, не надеюсь на всю волю Божию. Я принимаю все настоящее, когда данное и То есть, пожалуйста, отпустите все ваши проблемы, внутренние проходя по всей жизни. Пожалуйста, пусть... Хорошо, идем дальше. Если э, есть нарушения в питании, в образе жизни э, и в моментах физического, духовного плана, то человек может иметь проблемы. Э, но гораздо большие проблемы человек имеет тогда, когда у него неправильное мировоззрение. Человек может правильно питаться. не иметь вредных привычек, вроде бы жить нормально и тем не менее может тяжело болеть. Почему? Потому что его мировоззрение э, агрессивно, агрессивно к окружающему миру или к себе. Но рано или поздно начинается проблема Значит, главное сбалансирование человека – это правильное восприятие мира. Правильное восприятие мира – это э, правильное понимание главных составляющих того, что мы называем человеческим счастьем. Что такое человеческое счастье, вообще, как таковое? Вот когда человек задается вопросом смысла жизни, вот для, для чего я живу, в чем смысл жизни, то это одновременно и вопрос, что такое э, счастье в моем понимании. Потому что если я счастлив, значит мой смысл жизни э, исполняется, я его реализую. Я начинаю, э, чем более я счастлив, тем э, для меня понятнее становится мой смысл жизни. Но дело в том, что у одного одни представления счастья, у другого другие. И э, не всегда человек точно понимает, что такое счастье. Высшие моменты счастья – это тогда, когда человек понимает, для чего он создан, и его состояние этому соответствует. Если для одного счастья накопить деньги, то это может расходиться с глубинным смыслом его жизни. Если для другого счастья это семья, это также может расходиться. Если для третьего счастья это накопить способности быть духовным, это также может разойтись. Почему? Потому что цикл развития Вселенной заключается в том, что человек выходит из Божественного, из Бога, воспитывает и увеличивает себе Божественное через человеческое, и затем назад возвращается к Богу и становится Богом. И чем больше в человеке человеческого, чем больше у него способностей интеллекта, материальных ценностей, высших духовных ценностей, тем больше он должен стремляться к Богу, потому что человек счастлив до тех пор, пока запасы любви превосходят а, запасы человеческих ценностей. Все человеческое рождается из Божественного. Любовь другого другую очередь, рождается из любви к Богу. И вообще, все наши эмоции, они есть результат главной эмоции, эмоции любви, первопричины. Через это мы получаем главные силы, главную энергию, потом расплёскиваем их вокруг. И вот эти силы идут у нас на накопление и развитие того, что мы называем человеческими ценностями. До тех пор, пока ориентация на человеческие ценность не является абсолютной, человек счастлив. Значит, сколько бы я не имел способностей, счастья и в отношениях и в духовных ценностях, пока я понимаю, что это вторично, пока я понимаю, что я это могу потерять, и я это потеряю, пока я чувствую, что главное это накопить чувство любви, а, пока я сдам. Значит, главное, если человек понимает, для чего он создан, он создан для того, чтобы каждую секунду накапливать чувство любви. Но это не всегда получается. Почему? Почему? Потому что... А, То чем мы занимаемся в жизни – это накопление любви первой и контроль над ситуацией второе. Каждый из нас должен контролировать ситуацию. Жизнь начинается с контроля над ситуацией. Вот мое тело, будем осталось в нем. Это контроль. Для того чтобы я вызвал, должен контроль внутри своего тела распространить на контроль, снаружи себя. А для того чтобы контролировать ситуацию, нужно с ней взаимодействовать. И так в жизни получается, что без конфликта, без борьбы контроль над ситуацией не получается. Не выходит. конфликты борьба появляются по-разному. Так вот, если сохранен главный принцип, человек сохраняет чувство любви в душе и одновременно идет конфликт, борьба за выживание, контроль над территории, тогда, а территория может быть какая угодно, физическая, духовная, любовная территория, тогда человек здоров. Если же контроль ситуация ситуации, то есть чисто человеческие эмоции, связанные с этим, начинают подавлять чувство любви, тогда идет потеря этого контроля. То есть чем более, тем больше контрольной ситуации, тем больше, чем больше мы сохраняем любовь души. душе. Но внутреннее, вот это ощущение абсолютной незащищенности, абсолютной отключенности от всего человеческого, внутреннее ощущение, что я есть только любовь, и одновременно внешняя защита от окружающего меня, это огромное искусство даётся оно не каждому. Поэтому многие люди, которые испытывали вот это ощущение, что я есть любовь, у них просто не было сил на то, чтобы взаимодействовать с окружающим миром. Они уходили, выключались из окружающего мира, накапливая это чувство. Потом они передавали это чувство другим через книги, через личный контакт, как угодно. И А этим чувством люди добивались много. То есть, были те, кто накапливал только чувство любви, были те, кто его расходовали. Были те, кто занимались духовностью, были те, кто реализовывали. Но сейчас наступило такое время, когда каждый из нас должен делать и левое, и правое одновременно. То есть, вот этого колебания уже не будет, оно будет одновременно. То есть, спираль обычная должна превратиться в двойную спираль. Поэтому тот человек, который хочет не взаимодействовать, идти из окружающего мира внутренне устремляясь э, к самому высшему, этот человек э, у него этого не получится. Он слишком вплетен в окружающий мир, и даже когда он пытается выключиться, это не получается. Энергетика другая, соответственно наоборот. Поэтому умение жить в двух режимах – это умение быть здоровым и выжить, а это по настоящему бывает сложно. Но первое главное, что нужно понять, что режим накопления любви приоритетен, то есть в первую очередь мы должны спасать чувство любви, а потом собственное достоинство, принципы своей жизни, все что угодно. Вот когда человек внутренне однозначно это решил, тогда все нормально. Если же для него что-то значимое, сохранение любви, это уже будущая болезнь. И когда начинают смотреть тонкие уровни, тогда видно, как это все происходит, то есть смерть или... Тяжелое заболевание, скажем, наступит через 8, 15, 20 лет, а у человека уже идет деформация. Значит, насколько мы зацеплены за какие-то человеческие ценности, а настолько рано или поздно начинаются проблемы. Если мы зацеплены за деньги, мы видим сразу результат. Если мы зацеплены за отношения, идет несколько лет, пока наша ревность и подозрительность разъест в семью отношения. Если мы зацеплены за свой интеллект, способности, также не сразу распадается наша судьба, возможности. Когда человек зацеплен за благородства идеалы, процесс идет медленнее, но масштабнее. То есть по мере того, как мы начинаем делать высшие цели, духовные духовные ценности все более высокого плана, по мере этого идет все более крупномасштабный, но медленнее распад всего, что мы имеем. То есть здесь с одной стороны гораздо более опасно, а с другой стороны, поскольку этот процесс идет медленнее, у нас есть возможность как-то сбалансироваться. Сейчас человечество идет, в, сказать, в ориентации на очень большого масштаба ценностей. Соответственно, проблема незаметно накапливается, и они уже начинают давать весьма опасные знаки. Значит, соответственно, насколько человечество внутренне меняется, настолько ситуация будет улучшаться. Я сжато скажу ту информацию, которую я сейчас даю пациентам, чтобы ну, нам было понятно. Вот смотрите. Болезнь, неприятности несчастья это результат накопленной агрессии. Это мы знаем. А накопленная агрессия есть результат зацепленности за человеческие ценности, материальные или духовные. Зацеплен за человеческие ценности это и есть в основе ее. лежит в за любимого человека, потому что все самые святые чувства начинаются у нас, вот когда мы любим, я имею в виду человеческие чувства, когда мы любим любимого человека, мы его всегда любим двойственно, Бога в нем любим и человека. То есть вот это вот первый импульс к любимому человеку, это импульс божественный, это ощущение а, любви вечного в этом человеке, Бога в нем, и затем начинает развиваться уже Человеческие чувства и они нам дают всю гамму духовных отношений. Чем более глубокую, благородную, святую любовь я испытываю другому человеку, тем больше я накапливаю развиваю духовных ценностей всех высших моментов и я передаю их детям. То есть, чем больше человек любит, чем больше он может любить, тем в конечном счете он развивается быстрее и развивается его потомки. Нюанс заключается в том, чтобы в этом развитии можно человеческое поставить выше Божественного. Так вот, если я люблю человека, ставлю выше Бога, если я начинаю любить все, из чего он состоит, что он себе представляет, больше чувства любить Богу, тогда начинается проблема. Теперь вопрос, что такое любовь к Богу? Еще раз. Бог – это то, что находится за пределами времени. У нас есть только одна модель познания Бога, это чувство любви души. Значит, если говорить простым языком, то Бога мы познаем через любовь вечную, бесконечную, ни от чего не зависящую. Значит, что такое любить Бога на практике? Если люблю человека, он меня оскорбил, предал, разрушил все самое святое во мне, но моя любовь внутренняя продолжает также сиять, значит, я уже люблю Бога в нем. Вот это нужно понять. Если же мое чувство любви к другому человеку зависит от того, какой он внешний, сколько у него денег, насколько он порядочен в отношениях, насколько он духовен, способен и так далее и так далее, значит это уже любовь человеческого плана. И если у меня нет любви божественной, то от человеческого плана любовь начинает постепенно тухнуть. А поскольку наша душа живет любовью, душа распадается, распадается наше тело. Значит, для того чтобы не иметь болезни и несчастья не нужно иметь агрессии первый шаг к выздоровлению это не искать виноватых нет виноватых, нет агрессии значит умение почувствовать что увидеть высшую волю во всем это умение не накапливать агрессию это очень важно так вот можно агрессию не накапливать но повышенная ориентация на человеческие ценности все таки неизбежно к этому приведет значит для того чтобы не было агрессии нужно чувствовать вторичность всех человеческих ценностей. Для того, чтобы чувствовать их вторичность, нужно чувствовать вторичность любимого человека. Значит, если любимый человек умрет, предаст, оскорбит самое святое, на чувство любви к нему это влиять не должно. Претензии к любимому человеку, внутренние, должны быть исключены. Тогда у меня нет зависимости от всех человеческих ценностей, нет агрессии, нет болезней и несчастья. Теперь, что такое любимый человек? Человек как, скажем, часть Бога и часть Вселенной. Каждый объект во Вселенной является моделью всей Вселенной. Почему? Потому что на тонком уровне мы все абсолютно едины. На тонком уровне мы все являемся частью Бога, на внешнем мы различны. Значит, вот модель голографической Вселенной – это и есть модель внешней нашей непохожести абсолютного внутреннего единства. То есть через каждого из нас мы можем выйти на всю Вселенную в целом, и конкретно на Создателя. Так вот, поскольку мы на абсолютно едины на тонком плане, значит мы являемся одновременно Богом и любовью бесконечной, и одновременно Вселенной, и одновременно человеком с масштабами его тела. Божественное у нас вечное, и оно состоит из бесконечной любви. Человеческое приходящее. Бог есть любовь, человек есть сознание. Вся Вселенная из формы сознания я. Так вот, материя, э, пространство, время или вещество пространство, время как сейчас физики говорят, это есть формы сознания. Человек состоит из вещества, времени, пространства и вечного, вечной Божественной части в себе. Если говорить, сказать, общими словами, то человек это из Бог и любовь, первая его, Сущность главное, И затем человек – это душа, это дух и это тело. Так вот, что относится к телу? К телу относятся отношения, способности, интеллект, благополучная судьба и так далее. Материальные ценности. Насколько я начинаю зависеть, делаю целью отношения, я становлюсь ревнивым. Насколько я делаю целью способности, интеллект, судьбу, насколько я становлюсь гордым. В основе тела лежит дух. Дух – это контакт с будущим. Мы контактируем с будущим через понятие благородства, духовность, идеалы, мечты, надежды, принципы, цели и так далее. Так вот, если я делаю целью духовность, главную целью смыслом жизни, то я не могу уже принять крах идеалов, надежд, несправедливость. И тогда начинаются проблемы еще большего масштаба. В основе Духа лежит понятие душа. Так вот, если духовные ценности распадаются, душа живет дольше. Но она также не может быть вечной, вечен только Бог. Если что-то вечное, кроме Бога, то это уже бессмыслица. Как вот, э, наша, как приходящая часть души, она также развивается, она также живет, и ее также можно сделать целью, и это то что называется, молиться на нее. И тогда я не могу сохранить любовь, когда оскорблена моя душа. или человек оказался с неизменной душой. Значит, любовь не должна зависеть от тела, любовь не должна зависеть от духа, и любовь не должна зависеть от души. Но последние мои, так сказать, вывели меня за пределы души. Я долго, сначала, вот я в четвертой книге, я сейчас говорю уже информацию о пятой книге. В четвёртой книге я остановился на том, что вот конкретно лично человек и все его ценности. У меня была информация о том, что Нужно думать, ведь можно зацепиться за то, что лежит за пределами жизни человека. Это более масштабно, чем он сам. Это то, что является совокупностью его нескольких жизней. Я говорю, что есть структуры, то есть я сам по себе, есть часть более моего масштабного, которая занимает три жизни, семь жизней, 49, 200 и так далее, и так далее. Как, э, вот, и вот все эти моменты, это формы моего сознания. На мое сознание самое примитивное связано с моим телом, тем не менее оно обеспечивает интересы тела, моей жизни и поэтому получается низшее является высшим. Почему? Потому что это как раз доказывает принцип Вселенной. Она абсолютно снаружи разнообразна и внутри абсолютно едина. Так вот. Вышел я на те структуры, которые выходят за пределы жизни в трагических обстоятельствах, я сейчас не буду о них говорить, я, наверное, об этом напишу. Как всегда, я был уверен, что я написал четвертую книгу, все ясно, все понятно, теперь можно уже заниматься ну, деталями, методиками, усилением и так далее. Получилось несколько иначе. Получилось, что моё, ну, созданное сказать, моё понимание мира рухнуло как карточный домик сначала. Я так считал, развалилось полностью все. Потом я понял, что это просто новая информация, которая дестабилизировала уровень моего сознания в этих четырех книгах. И оказалось, что э, за пределами нашей жизни лежат еще э, более масштабные понятия. Вот, допустим, нравственность, э, общечеловеческие ценности выходят за пределы жизни. Значит, я, допустим, работаю с собой конкретно. И я могу принять унижение своего тела, своего духа, своей души, но оскорбление нравственности я не перенесу, потому что это уже за пределами меня. И тогда я понял, что нужно идти дальше. И в конечном счете, э, до меня дошло, что кроме личного сознания человека, его души, есть еще сознание общечеловеческое. Я как часть, допустим, народа какого-то или государства, я несу определенную эту форму сознания и в ее рамках я действую. Но кроме этого, я являюсь частью всего человечества, единого организма. И я ношу в себе планетарное сознание, и оно более масштабное, для меня более значимое. И сохранить любовь, когда унижено, планетарное сознание, то есть общечеловеческие ценности, гораздо тяжелее. Кроме планетарного сознания, есть сознание вселенского универсального, которое охватывает другие планеты, галактики, другие миры и так далее. Пока я называю это универсальным или вселенским сознанием. Ну, судя по всему, там градаций много. Но у меня сейчас нет сил взаимодействия с каждой структурой, просто, так сказать, это опасно. Поэтому я это называю общей темой универсальное сознание. И сейчас начинается в какой-то степени работа над этим. Кратко больше скажу следующее: вы можете принять унижение вашего тела, духа и души. сохранить любовь, но это ваше личного сознания. Унижение и дестабилизацию планетарного сознания вы можете не перенести, то есть когда любимый человек сокрушил у вас общечеловеческие ценности. И вы даже можете пройти второй момент, но третий момент опять же можете не выдержать, потому что тогда скормлено то, что является самым святым человеком. Насколько я сейчас знаю, Uh, универсальное uh, вселенское сознание это первые моменты зарождения любви к человеку, когда божественное переходит в человеческое. Первые моменты зарождения любви к другому человеку это желание соединиться с ним, это желание иметь детей, желание создать семью, желание его любить и так далее, и так далее. И вот если в этот момент любимый человек оскорбляет в той или иной степени, вольно или невольно, если здесь любовь не сохранена, тогда идет зацепленность за универсальное сознание, затем запланетное, затем.. личное и так, и так далее Поэтому, если раньше я смотрел зацепку за одно, за другое, третье, сейчас я беру более масштаб, чтобы потом конкретизировать. Допустим, я смотрю человека, его универсальное сознание норма, планетное завышенное, личное очень сильно. Вот можно разбираться. Значит, если смотреть зал, универсальное вселенское сознание, слава Богу, сбалансировано, планетное сознание 600, 6 раз выше и личное сознание 400. Значит, что в личном сознании? Отношения чисто, способности чисто, хотя были перед лекцией завышенные горденью почему-то, но подпитка была через душу. Будущее нормальное, нравственность неплохо, и душа идет в 600. Что такое зацепленное за душу? Это не умение сохранить любовь, когда оскорблена как бы моя душа, когда общество ведет себя низменно и несправедливо, и любимый человек низменно поступил. То есть если я начинаю молиться на душу любимого человека, он эту душу где-то должен потерять в какой-то степени. Что такое потеря души? Это низменное э, поведение, оскорбительное и так далее. То есть я люблю человека, я вижу, что он прекрасен, у меня любовь избавиться, вдруг он делает подлость, которая несовместима ни с чем. Совершенно непонятно, нелогично, оскорбляет мою душу, сказать, в огромном масштабе. Любовь сохранена, я повторяю внутренне. Господи, это дано мой, его воля здесь, сказать, глубоко вторично, любовь сохранена, и я поднимаюсь над этим, я не зацеплен за душу. Значит, у меня могут быть здоровые потомки. Так вот, через что зацеплялись присутствующие в зале за душу? Презрение группы у людей в плане души. Это, в первую очередь, строй государства. Подспоминайте все моменты, когда вы могли осуждать и презирать тех людей, которые, ну, вы понимаете, имели черную неизменную душу. той именно степени. Таких людей в истории нашей страны было много, и, оказывается, презрение к ним – это загрязнение своей души, и это, соответственно, увлечено потомок. Поэтому первое, что нужно сделать, вот сейчас для вас, для того, чтобы сбалансироваться и нормально брать информацию, это внутренне простить, а, снять претензии, понять, что они а, такие же исполнители, как и мы и все люди с черной и изменной душой, и все, все то, что перенесла наша страна За последние, скажем, там тысячи лет это было определено не людьми, а Богом. Значит, претензии к людям в плане души, в плане самых святых благородных человеческих ценностей, должны быть сняты. Дальше. Это обиды друг на друга, обиды любимых людей тогда, когда э, любимый человек э, совершенно непонятно, несправедливо, ни за что обидела оскорбил. Вот это, пока вашу душу держится. Что такое абсолютизация души? Если мать, скажем, презирает. своего мужа, за то, что он низменно грязно поступил, она зацепляется за душу. И она зацепляет его, потому что внутренне, все таки женщина сильнее определяет состояние мужчины, она определяет э, своих детей. Особенно женщина сильно влияет на мужчину через детей. Поскольку дети от нее зависят сильнее, их связь с матерью сильнее, то когда женщина нарушает высшие законы, это тут же бьет по детям. Причем закон доживания? он всегда, если мужчина сам расплачивается за свои грехи в основном то женщина своими детьми, то есть удар падает и не на нее, а на потомков, она должна жить поэтому нарушение, неправильное мировоззрение женщины сильнее всего бьют по потомкам и через них по ее мужу поэтому когда скажем женщина хочет спасти жизнь за своего мужа изменить его характер ей нужно молиться за себя и за своих детей и внуков тогда будет меняться муж так вот если женщина Презирает своего мужа за то, что он низменно поступил, унизил свою душу и так далее. Ее дети получают зацепленность за душу, скажем там, ну, свыше 800-900 раз. Единственный шанс у них выжить, это терять душу. И начинается дьяволизм, убийство, э -э, сказать, извращение и все что угодно. А мать всего-навсего жила благо... самыми святыми чувствами. И всего-навсего, она вроде бы естественно презирала мужа, который совершенно... безнравственного, в общечеловеческом плане в самом святом поступает, который вытоптал в ее душе самые святые чувства. А на деле получается, что очищение любви к Богу, она не прошла и загубила из своих детей мужа. Поэтому а, через душу другого человека мы получаем а, расцвет и нашей души. Но если мы начинаем душу другого человека ставить в душе чувство любви, если для нас позволительно давить себе любовь, когда оскорблены самые святые чувства наша душа, то это весьма <смех> неблагоприятная перспектива для наших потомков и для нас самих. Значит, вот ну давайте посмотрим. Вот с такой ориентацией на душу, <смех> тогда когда среднеприсутствующее в зале получили бы проблемы. Где-то лет через пять. Сто лет назад это было будет бы лет 30, то есть сейчас идет стремительное ускорение. Почему такое огромное количество эзотерических школ, эстрасенсорики, чего угодно в мире, хотя где-то 90% и больше это чистый блеф. Потому что э, биоэнергетика и парапсихология лихорадочно ищут пути, как э, пути выхода. Официальная наука найти не может, нужно нечто нестандартное. Нужна новая философия, новое понимание, а для этого нужны новые факты. И новые факты дает как раз биоэнергетика и парапсихология. Поэтому эта наука, она как бы не противоречива. С одной стороны, огромная важность исследований в этой области, с другой стороны, невероятная опасность исследований и профанации. всего этого, огромное количество шлака. Молодцы, новым шлак всегда бывает. Кстати, сегодня, вчера вечером и сегодня я прочитал два интересных письма. Первым написал один человек. Смысл письма следующий. Он говорит, вы знаете, у меня было очень много жизненных проблем неприятностей. В конечном счете я понял, что я должен как-то почувствовать и понять мир, в котором я живу. И я обратился к религии своих предков, к ортодоксальному иудаизму. Потом я познакомился с вашими книгами, за которые я вам благодарен. И меня поразило, все, что вы исследуете, о чем говорите, это все в какой-то степени сказано в Кабале и в учении Хасидов. Я неоднократно слышал, что все, что говорится в Кабале, вот в мистическом разделе иудаизма, очень так сказать, напоминает и выводы те же самые, что делал я, уже как ученый. Так вот, я думаю, почему, скажем, допустим, в иудаизме это достаточно сильно выражено, и мои исследования совпадают с положениями иудаизма, но они не всегда совпадают с скажем, с положениями других религиозных конфессий. Я думаю, это связано с тем, что иудаизм как бы является одной из первых мировых религий, в котором есть сочетание, более-менее гармоничное сочетание земного и духовного, человеческого и божественного. В иудаизме, кстати, в, в Кабале инкарнации признаются, их существует, наличие инкарнации, сама инкарнация по себе, она признается Кабалом. И я Каждый раз именно те, кто серьезно занимается исследованиями по иудаизму, они говорят, мы ну, поражены, насколько вы не знаете всех этих канонов, приходите к тем же самым выводам. Потому что каббала это уже не просто религия, это наука. Это так сказать, раздел религиозный, который занимается как бы познанием картины мира и попыткой ее создать. Я говорю год назад с одним человеком, который закончил высший духовный Институт в Арабских эмиратов мусульманин. И э, я ему говорю, вы болеете, у вас проблема с легкими, потому что вы для вас духовность больше значит, чем любовь к Аллаху, к первым И поскольку для вас духовность значительная, то у вас неименуемо идет протест против людей бездуховных. И он я, меня обнял, сказал, вы знаете, вот все, что вы мне говорили, полностью совпадает с положениями ислама. И я вам очень благодарен. Так вот, э, Все религии мира продолжают искать, и продолжают искать потому что, э, скажем, каждая религия имеет определенную конструкцию, это форма сознания, и раз эта форма сознания, она не может точно отражать э, окружающий мир, сознание никогда не дает точной картины мира, точную картину мира дает только чувство любви, Поэтому, поскольку любое наше мировоззрение, в том числе и религиозное, это из формы сознания, религия просто дает более глубинное познание мира, точные картины и может дать естественно не одна религия. Если бы точная картина была дана хоть одной религии, то больше бы не появлялось ни новых течений, ни новых религий. А так и религия, и наука, и парапсихология продолжают искать. И этот поиск сейчас очень важен, потому что ситуация осложняется с каждым днем, это видно, Одна статистика о чем говорит, поэтому поиск необходим. Второе письмо, но в каждой религии есть слабое звено. Это Почему? Потому что религия основывается на откровении данной кем-то, и она не может выйти за пределы этого. Любая новая информация может ее сокрушить. Если она принимает что-то новое, тогда что делать? Тогда, получается, это противоречит тому, из чего она выходит. Поэтому религия христианская, она была достаточно диалектичной до своего распада, когда пошла распад на, скажем, ориентацию больше духовную и более земную. Католичество это более, скажем, земной аспект, это весь Запад, это Америка, это Европа западная и православие, которое сохранило ориентацию на духовный потенциал, И сейчас, скажем так, православие все чаще обращается, потому что оно э, в плане духовности выше стоит, чем католичество. Католичество, оно приземлено, оно более научно. оно менее религиозно католичество. И нарушений этических в католичестве больше, гораздо чем в православии. У православия.. тенденция сохранить духовность гораздо сильнее. Но ориентация на духовность – это ориентация и на догматизм одновременно. Поэтому православие при более высоком уровне духовности более жестко относится к представителям других э, течений. И вот ортодоксальность православия весьма мешает э, тем, кто, скажем, исповедует православие. Слишком жесткая однозначная позиция, только мы правы и все. Ну, второе письмо мне сегодня передал человек, который написал письмо митрополиту а, а, Калининградскому и, в общем, я простите, забыл. Так вот, письмо официальное там с подписью отвечать, оно а, сообщает следующее. Вы а, сейчас очень много различных направлений и, к сожалению, а, вы от, ждете по ложному пути. к парапсихологии а, сказать, православная церковь относится отрицательно. Меня эта фраза удивила. А, сна, раньше церковь относилась отрицательно к физике, потом к психологии как таковой, сейчас к парапсихологии. К науке нельзя относиться отрицательно. И вот эта позиция митрополита Рюлова можно относиться отрицательно к представителям, скажем, а, Биоэнергетики, те, кто занимается биоэнергетикой и парапсихологией, которые дискредитируют поиски и так далее. Но сама наука парапсихология, ведь не случайно звучит психология. Это наука, изучающая пограничные области э человеческой психологии. Вот у меня была встреча с психологами, еще одна состоится, и в этом плане развивается активное сотрудничество, потому что мне психологи честно сказали, у нас нет теории человека, у нас мы не знаем. Наука психология не знает, что такое человек. Есть около 40 теорий личности, но ни одна из них точно не может охарактеризовать и описать, что такое человек. И она не может описать, почему а, психология. А, человек получает большие деньги, повышение по службе вдруг вешается. Это нелогично, это, это, это не научно, это невозможно с точки зрения психологии. Психология не может описать, почему мать добродушная, порядочная и раздается сын негодяй. Мои исследования позволяют это понять. И мои исследования сейчас являются уже не только исследованиями парапсихолога, но и психолога. И все более активный интерес не только со стороны врачей, со стороны медицины или но и со стороны психологов. И это не случайно. То есть мои исследования являются исследованиями психологическими. Только здесь идет уже более масштабное понятие человека. Но, к сожалению. отношение любой религии к науке, пока они не соединились в высшем моменте, оно однозначно будет отрицательным. И наука по сей день скептически относится к религии, и религия к науке. Но наука начинает идти, искать какие-то моменты состыковки, взаимодействия, и религия тоже. Правда, весьма тяжело, весьма неуверенно, и это больше не официальные представители религии, а скажем, ну просто ищущие люди. Я говорил с многими людьми, священниками и глубоко верующими, которые понимают, что один раз взгляд на мир, этот взгляд не может быть вечным. И меняются постоянно наши представления. И когда мне говорят, вот в Библии не сказано о том, что есть понятие инкарнации. Я говорю, вы читали внимательно Ветхий Завет? Там написано, если гадал или астролог, гадать, нужно их сжечь. И это написано. Сжигать человека. За что? За то, что он занимается астрологией гадания. Но это же понятно, это связано тому времени, это было несколько тысяч лет назад. Почему? Потому что тогда, чтобы почувствовать, дать человеку понять, что есть нечто Высшее, нужно было остановить э, сознание тактическое, нужно было переключить на стратегические моменты. И переключать это переключение шло через страх. То есть человек в, в, высокого уровня культуры, ему достаточно фразы. А для низкого уровня культуры нужен страх и жесткая дисциплина. И здесь ничего не поделаешь. Какое время, такая такая правовая э, защита, и, такой свод законов и все что угодно. Поэтому поэтому я думаю. Перед э, Православной Церковью стоит достаточно мучительный путь изменения своих взглядов. Это не касается только моих исследований, это касается биоэнергетики вообще и парапсихологии, потому что мы сейчас стоим перед э, изменением нашего мировоззрения в огромном масштабе. Это неминуемо произойдет, это начинает происходить. Если они это не сделают, парапсихологи, психологи и биоэнергетики, это сделает военная наука. Она сделает это тупо примитивно, а за последствия мы будем расплачиваться жизнью своих детей и потом. И это сделают, сказать, коммерческие структуры коммерческо мафиозные для которых жизнь человека и потомков ничего не значит. Ведь мы все говорим: вот Россия, вот мафия, вот смотрите, что делает мафия. Да, мафия это в какой-то степени раковая опухоль. И главная опасность мафии не в том, что а мафиозная структура уничтожает людей. Главная опасность мафии не в том, что она государственные деньги переводит на личные счета. Главная опасность мафии в том, что э, сама мафия по себе недальновидна. У нее нет стратегического мышления. Она убивает своих собственных детей. И тот человек, который сейчас может получать колоссальные деньги, занимаясь э, государственно-мафиозно-коммерческими делами. Он не остановится перед получением прибыли, если это будет грозить вырождением детей в одном городе, в другом или во всей стране. Но будет вырождаться также его потомки. Он об этом не думает и не знает. И вот это ограниченность мышления мафиозного, она рано или поздно зачеркнет само понятие мафиозности. Государство неизбежно должно будет остановить этот процесс, иначе мы убьем сами себя. Но ведь понимаете, мы привыкли видеть мафию как молодых стриженных людей, разъезжающих на джипах и мерседесах. Мне недавно из Америки женщина прислала факс. Я просил ее, ну, одну интересную информацию мне пересылать. Ну, и так вот, вы слышали болезнь бешеных камер? Предполагается, ну там предположения самые различные, какие-то вводили в пищу вещества, какие-то, что-то там повлияло и так далее. А эта женщина, она мне сказала несколько другую информацию о том, что болезнь тишины коров произошла, потому что коров э, начали пищу подмешивать мозги баранов. То есть заставлять их питаться тем, чем они никогда не питались. И в результате мозги стали полистыми, и идет распад. Так вот, аналогичная болезнь, если не читали журналы, есть у племен э, в Австралии, в Тасмане, и у ледоедов. То есть принцип-то один и тот же. Мы поедаем, э, сказать, сами себя и у нас начинается распад. Значит, вот эта болезнь бешеная коров о чем говорит? О том, что человечество, которое раньше не нарушало высших законов, сейчас активно вторгается в те зоны, э, которые были всегда табу, которые как бы закрывались. А сейчас э, возможности настолько возросли, что идет... Из-за того, что мы не представляем, где мы живем, идет активное вторжение в самих себя. И через этих коров мы себя уничтожаем. Я был в Германии, там человек, я говорю, в Америке стоится что-то ужасное. Четыре вида гормонов, колят коров, антибиотики. Я говорю, хоть здесь, в Европе, то я могу спокойно есть. ты ошибаешься. У нас индюк вырастает за два месяца, должен расти два года. За счет гормонов. Что сейчас делать в Америке? Если бы там были только гормоны или антибиотики? Там сейчас активно идет генная инженерия, мута, мутации. И сейчас за, за счет воздействия на генотип животных также пытаются добиться ускорения роста. А то, что будет человеком, который ест это мясо, неизвестно. Поскольку биоэнергетика, парапсихология, все эти науки в зачаточном состоянии, то опасности Сенат, Конгресс Соединенных Штатов не представляет этой. И э, эта пища признана нормальной. В Америке есть магазин называется, в которых э, пытаются сохранить, где э, помидоры могут мяться, как у нас, а не резиновые красные, как обычно, где яблоки могут иметь червяков и так далее и так далее. Эта пища очень дорогая, и многие люди стараясь уже понимают, насколько опасно для здоровья есть обычную пищу пытаются в этих магазинах питаться так вот что сейчас делают компании которая занимается генетической инженерией поскольку сенат признал что это э, здоровая пища а магазины хелсфуд отказались ее принимать то эти компании возбудили против них уголовное дело и хотят закрыть все эти магазины потому что это бельмо на глазу и тогда все американцы смогут есть нормальную изуродованную пищу, которая а, будет а, приводить к распаду психики, мозга и тела, и потом. Это сейчас уже происходит, статистика по Америке ужасная. Значит, что получается? В Америке мы не увидим стриженного мафиози на Мерседесе ВМВ. Там гораздо хуже. Там корпорации, которые а, не понимают, что они делают, только чисто ради прибыли убивают сами себя. Ведь те, кто занимается этой инженери, они едят те же продукты, и их дети также. Это самоубийство ради денег. Это э, процесс, который заходит, это называется отрицание-отрицание. То есть западная цивилизация с ее ценностями, она не случайно критиковалась. А, сказать, и социализм пытался, скажем так, создать что-то новое, но не за счет нового, за счет отри только отрицания старого. Только отвергая старого, новая не сождашь. Но хотя бы, вот эта вот тенденция критики э, мировоззрения западного, она прошла и она помогла в том числе и западу. Я сейчас думаю, эта тенденция, которая еще сохраняется, критическое отношение к западным ценностям, но она начинает распадаться все сильнее в последние годы, эта тенденция, если она выживет, она поможет э, спастись многим. А сейчас... западная, американская продукция, любая пищевая просто представляет из себя большую опасность. И Если э, этот процесс, скажем, все-таки не не будет остановлен, то последствия, конечно, могут быть непредсказуемы. Так что э, вот эта недальновидность, это непонимание того, что сначала нужно понять мир, а потом на него воздействовать, она ведёт достаточно быстро к раку. Это принцип Мичуевский, мы должны взять... Мы... как там звучит? Мы не... Да, да, мы должны брать Да, ну вот мы взяли, а, мы, а на самом деле оказывается ограбили, а потом нечего брать. Так что э, и э, понимание того, насколько опасны э, клонирования, то есть без клонирования мы все равно жить не будем. Потому что если человек оторвал руку, пришить руку другого человека невозможно, значит он должен всю жизнь, если ему пришит рука, сидеть на сказать, препаратах, которые э, связывают его иммунитет, а это фактически не жизнь, это... Бесперспективно. Можно не вырастить человека руку? Можно. В принципе через планирование отдельных частей тела, кому наука к этому придёт. Есть, через создание организма, через восстановление э, каких-то отдельных частей тела. То есть это перспективно, это перспективно. Этим будут заниматься будут. Это уже запрещено во многих странах, но тем не менее все равно заниматься будут. Так вот, просто закрыть, это означает не контролировать, потому что оно идет вперед. Значит кто-то должен понять. Насколько это опасно, значит должен быть разработан свод, свод законов и так далее, и так далее. Но обычно, как идет юриспруденция во всех странах, сначала накапливаются ошибки, смотрятся, оцениваются последствия, а потом принимаются законы. Сейчас мы идем на такой скорости, что при таком создании законов будет поздно. Значит, они должны создаваться заранее. Вот я занимаюсь биоэнергетикой. Я вижу, как... сказать может заболеть или умеет человек через 5-7-8 или сколько-то лет. Это не гарантивно. это деформация поля может к этому привести. Но тем не менее, рисунок. Я на тонком уровне вижу то, что произойдет на физическом через некоторое время. Так вот, те люди, которые развивают себя способности к видению, те люди, которые связаны с биоэнергетикой, парапсихологией, а, а, так сказать, с вещением. Человек внутрь, отшельник, вот святые и так далее, это те же парапсихологи, это э, те люди, которые познают мир. И это оп познание очень опасное. Вот именно они могут помочь в спасении человечества, и их усилия необходимы. Но к сожалению, вот как раз вот человек, который писал об иудаизме, он написал, я с вами согласен, что э, то, чем вы занимаетесь, это очень опасно, непредсказуемо, и опасно не только для вас, но и для ваших потомков и ваших близких. И я удивлен, что вы достигли таких больших результатов. Ведь в Кабале сказано, что те люди, которые начинают заниматься вот мистической Каббалой, они должны перед этим очень тщательно подготовиться. У них должно быть познание глубинное, священное Писание, тщательное изучение его, познание Торы, пост, молитва, ну и так далее, и так далее. Так вот, я думаю, что современная парапсихология она к этому ведет, что тот человек, который решит этим заниматься серьезно, он будет серьезно работать над собой. Потому что в парапсихологии, в отличие от психологии медицины, личность исследователя очень важна. Без его внутреннего состояния невозможно проникновение в какие-то высшие моменты. И э, здесь критическое отношение в церкви полезно, потому что оно останавливает. тех шарлатанов или людей недальновидных, и заставляет более ответственно людей относиться к тому, чем они занимаются. Но, тем не менее, перед парапсихологией колоссальная ключа, может быть, ее по-другому назовут, это, может быть, будет, скажем так, да, расширенная психология и так далее, и так далее. Сейчас это называется парапсихология. Завтра это будет новый раздел психологии, или это будет психология завтрашнего Но неизбежно оно будет, и к этому начинают приходить все ученые. Я помню, я лет десять назад читал э, одного из э, труд одного из крупнейших психологов советских. И он говорит, считалось так, функция рождена органом. У меня есть орган, и он ожидает функцию. Есть желудок, есть переваривание. И это была материалистическая наука. И это так однозначно считалось. А он там уже сказать, при советской власти он писал, что ничего подобного, функция рождает орган. И что когда нет органа, совокупность органов вместе дают работу нового органа. То есть два-три органа работают как новый орган. И новая функция появляется. эта функция, в конечном счете, раздает новый орган уже отдельный, как таковой. И что получается? Что первично? Дух или материя? Это одно и то же. Как оно может быть первичным? первичное чувство любви, первичное э, сказать, исхождение из Бога. А пространство времени и материя вторичное. Так, я хотел читать записки сегодня, опять у Так, значит, давайте сейчас придёмся так же в порядок, потом начнём читать Красота. вчера было более, скажем, вхождение в теории, сейчас будет больше практики. Пожалуйста, сядьте первым. не просто. еще один э, момент, вот, э, очень часто задают вопросы, скажите, как чистить карму? Как питаться? Какие дыхательные упражнения? Как медитировать? А, как молиться? А, что мне нужно сделать? И так далее, и так далее. Один из лучших способов чистки кармы это воспитание. Если вы правильно воспитываете своего ребенка, вы очищаете его карму. Если вы говорите, что обида это болезнь твоя или другого человека, нельзя долго держать обиду в себе. Вы очищаете его камень. Если вы говорите, что каждый человек, который обидел, ни при чем, тогда он слышит, вы очищаете его камень. Если вы говорите, что самое большое счастье, которое может испытать человек, это любовь к Богу, вы очищаете его камень. Так что также себя воспитывайте. Если вас оскорбили, вы вот в этот момент повторяете «Господи, насчет твоей воли». Вы говорите э, человеку, который оскорбил, я тебя люблю, я понимаю, что ты здесь ни при чем. Первые моменты несчастья вы попытаете сохранить любовь во что бы то ни стало, это тоже очищение камня. Но это самовоспитание, оно идет очень тяжело. И, к сожалению, многие, кто пишет записки, вот я читаю записку. Человек говорит о своих несчастьях, проблемах, боли. Я начинаю брать информацию, а потом идет, то есть я могу взять информацию о нем, а говорить ему я не имею права. Идет закрытие информации для него. Почему? А потому что он не удосужился привести себя в порядок. Он не стал обиду на свою жену. Он до сих пор сожалеет о прошлом, а хочет, чтобы я ему помог. Таким людям я помочь не смогу. И очень многие рассчитывают, не работая над собой, не меняя себя, прийти к кому-то, получить и выздороветь. Поэтому я заранее приношу извинения, если я не буду давать информацию по запискам. Значит вы просто не захотели над собой работать. Так, сядьте прямо в продолжительном Значит, все то, что мы называем человеческим счастьем, человеческими ценностями, есть в форме сознания. Я есть Бог и любовь, я есть сознание. Сознание это есть человек. Любовь это Бог. Значит. Когда наше сознание разрушается, то идет освобождение Божественного, выявление Божественного в человеке. Значит, крушение нашего сознания – это очищение, освобождение любви к Богу. Но оно происходит тогда, когда мы сохраняем любовь. Если же мы подавляем любовь, когда рушится сознание, мы идём не к Богу, а от Бога. И тогда, чтобы мы вернулись к Богу, и для того, чтобы наше Божественное Я реализовалось, раскрывалось, должно распасться все человеческое. Значит, насколько мы проявляем ненависть, чувство любви в своей душе, настолько быстро и масштабно мы теряем все человеческие ценности. Значит, первое, что нужно сделать, когда мы теряем человеческие ценности любого масштаба, это сохранить чувство любви. Поэтому попытайтесь сейчас помнить всю жизнь, отходя от этого дня назад, вспоминайте все моменты, когда было сковано. унижено, дестабилизировано ваше сознание, скажем так, вселенского уровня, универсального. Тогда, когда были оскорблены ваше первое чувство влюбленности, ваше желание иметь детей, семью, ваше желание любить близкого человека, ваше желание любить весь мир, на который мир ответил оскорблением, несправедливостью и так далее. Вспомните это, простите всех и вся вокруг, повторите Господи на все твое воля, И потом, если вы внутренне подавляли чувство любви, попросите за это прощение, за то, что вы не принимали очищение любви к Богу через унижение человеческого в себе. И попросите, чтобы нежелание чиститься слегло с вас и с еще один момент. Вчера я читал записки, а потом пошло э, предупреждение, что нельзя слишком конкретно увлекаться изложением проблем и объяснениями. Это о чем говорит? О том, что э, когда я читаю записки детали, вы начинаете вот жить этим, а не внутренней работой над собой. Эти детали нужны только для того, чтобы внутренне измениться. Человек может не знать никаких деталей и может выздороветь. И одновременно человек может долго, скрупулезно что-то изучать и ничего не произойдет. Потому что для того, чтобы вам измениться и выздороветь, вам нужно отпустить сознание, отключиться от него. Пока вы думаете, анализируете, сопоставляете, там он правильно сказал, там неправильно, ничего не произойдет. Вот умение приключить сознание. Сознание выключается, как заноза, которая не дает выключиться сознанию, это претензии. Значит, насколько сняты претензии, насколько сознание отпущено. Я приводил пример, в Волгограде, когда было выступление, история достаточно тяжелая. Женщина, не было онкологии, прошел распад ткани, начали колоть морфий в июне. В сентябре прочитала мои две книги, первую и вторую. Внутреннее изменилось. А, в декабре отказалась от муфия. Состояние улучшилось. Обратилась к врачам. Метастазов нет. Состояние нормальное. Врачи были поражены. Через месяц звонит в офис. И это не так отвечает, как она мечтала. Или неделикатно, или что-то. Она говорит, я не верю ни во что, и через два месяца она была. То есть, была оскорблена ее душа у и ее яла. Внутренняя пошла претензия ко всему миру, сознание начало душить любовь, результат. То есть, она, она выздоровела, заболела, и была опять. Так вот, насколько человек. исключает человеческую волю и в первую очередь видит ложественное, настолько он может выключить сознание как таковое. Поэтому умение выйти за пределы сознания это умение выздороветь, быть счастливым, быть здоровым как угодно. Сознание, оно постоянно предъявляет претензии, анализирует, сопоставляет. Поэтому периодически, когда вы выключаете претензии к отражающему миру, когда вы говорите ну, на все воля больше, не анализируя, не сопоставляем. Принимая это как есть, тогда вы накапливаете в душе любовь. Я еще раз э, повторю то, что я говорил. В Японии провели исследование, взяли долгожителей, э, 100, 100 человек свыше стали. лет. Единственное, что всех их объединило, это отношение к окружающему. Они написали, мы принимали жизнь такой, как она есть. Все. Добродушие и ощущение высшей силы во всем. Так, молюсь. Читаю ваши книги. Глава на трех выступлениях. Теряю зрение. Ослуживаю сетчатки, разрыв сетчатки. В области определения воззвёной кожи. Два второй группы. Развал в судьбе. Лишаюсь работой. Посмотрим. Значит идет, э, сказать, у вас занимаются судьба ваших детей. Э, возможно, я сказать, э, очень большое неблагополучие для ваших детей вы. Зрение к мужчине, к мужу и законительства духовности. Смотрим, что у вас было до э, чтения книг и до лекций. Отношение чисто. Способности – 300, будущее – 600, многократно позволяет свете мужчинам. Чем сильнее, чем больше для женщины значит духовность, а не любовь, тем опаснее это для нее и для ее потом. Женщина начинает отстаивать и сохранять не любовь, а принципы, свое мнение, свои идеалы. И душа – 800. Что у вас сейчас? отношение на начало лекции – чисто, способности – чисто, будущее – чисто, душа – чиста так, человеческое сознание чисто, планетарное – 100, вселенское – 500, презрение к людям, да, сейчас еще момент обещал. Хорошо, теперь смотрим, что Вы передали детям, детям рождения Раз, два. Значит, дети и внуки. Вы себя привели в порядок, дети и внуки в очень неважной ситуации. Первое, значит, еще, через что у вас проявлялось? Недовольство. Вот я вчера потом говорил сегодня еще раз повторю. Приходит ко мне человек и говорит, посмотрите подсознательную агрессию. Я смотрю в Он говорит, чем дело? Я ведь болел. И я не понимал, чего. Я говорю, вы знаете, уже само мировоззрение у вас неправильное, поэтому идет. блокировка. А потом до меня дошло. Ведь я в книгах подразумевал подсознательная агрессия – это агрессия к другим людям. Но ведь агрессия может быть не только к другим людям, к одному другому. Агрессия может быть к обществу как таковому, нации какой-то, народу. Агрессия может быть к государству какому-то, человечеству в целом. Агрессия может быть ко всему миру, к высшим силам. Агрессия может быть к себе, к своей судьбе. Агрессия может быть за Вот женщина ко мне обратилась, она говорит, у меня сильнейшее кровотечение маточное. Уже полгода, я говорю, ничего не могу поделать. Я смотрю, в чем дело. И говорю, у вас идет агрессия за огромный мир Кто-то умирал, да, Полгода назад умер мой знакомый. Я говорю, вы его осуждали. Ну, было критическое отношение. Я говорю, вот смотри, у вас было критическое отношение к нему. Вы накрутили это, у вас это уже пошло автоматически. Потом он умирает, в загробный мир. И вы начинаете по инерции презирать его и так далее. Вы уже презираете весь загробный мир. И, и ваша уже агрессия в него не проходит. Если он как человек был уязвим, потому что был он дисбалансирован, много имел претензий, то в загробном мире уже все И все это разваливает вас. Значит, что получается? Вы снимаете претензии в загробном Вот такая фраза, однако плохо говорят. Так, даже если вы плохо долго говорите о живых, этот человек умер. Ведь почему ритуал? Вот вы осуждали человека, он умирает, вы идете в церковь, ставите свечки ему за упокой, как бы мысленно просите него прощения. Все. вы не будете ненавидеть загробный мир, вы будете здоровы. Вот так появляется ритуал. Мы не знаем суть ритуала, но мы чувствуем, что это нужно сделать. А поскольку близким людям мы часто гораздо больше определяем претензии, чем в чужие, вот этот обряд, когда умирает близкий человек, которого я знаю, ставим слишком за упокой, как бы прощаю его, прошу у него прощения он, это чисто парапсихология, это чисто биоэнергетика о которой мы не знаем так вот особенно много претензий, что через недовольство собой для себя открытые, эти претензии не чувствуюсь я просто недоволен ситуацией, а это уже программа с так вот, через что у вас шло недовольство? Через презрение к высшим силам, нет высшей справедливости. Дальше, и через м -м, такое унижение мысленное мужчин себя. Мужчин безнравственных, но у которых, есть, это уже не ненависть, вы понимаете? Когда просто женщина ненавидит мужчин, кричит, там, ругается и так далее, это не так опасно, чем когда она просто считает, негодяй, столбил самый святой. Потому что здесь идет тонкая, незаметная миссия, но очень и очень масштабная. И чем выше образование женщины, чем больше ее интеллект, чем выше духовность, тем опаснее для нее э, малейшая тенденция осуждать. Потому что она очень легко закрепляется. И она, она закрепляется вот за цепью, за нравственность, идеалы и так далее, и так далее. Поэтому самое здоровое дети бывают у женщин необразованных. Или у, у понимающих, что образование мало что значит. Так вот, все моменты, когда вы проявляли недовольство Богом через э, недовольство высшими силами, окружающим миром, самой судьбой, когда вы критически э, с осуждением, недовольством относились к мужчинам, это все нужно снимать. У меня ну, насчет женщин необразованных. Вы шутки понимаете? То есть женщина, как бы она образована, духовно, принципиально, возвышенна не была, внутри должна быть всегда не образованной, не учёной, не возвышенной. Просто это существо, живущее любовью, самка. Как только, вот на чувство любви, когда она ощущает, что она из чувства любви, только этим живёт, все будет нормально. Как только высшее образование поднимается, становится точка опори, то еще какой-то важный, для женщины это очень опасно. Поэтому в эмансипации свои плюсы, свои минусы. Так, у меня поздно, у меня нейтрального уклада на сердце. ваши вашей книги, стараюсь работать над собой. Сейчас посмотрим, что у вас. Пожелание смерти себе в результате обид на женщин. Значит, что вы имели при рождении? Отношения – ноль. способности ноль, будущее восемьсот, душа восемьсот. Ну то есть вы могли бы простить ссору, неудачу, но предательство, измену сказать, в скатеревшем плане оскорбления души, вы простить не смогли бы никогда. Значит, вы обиделись, на любимая женщина с такой силой, что умерла бы она и ее дети. Это ваши дети. То есть вот эта глубина обида вашу любимую женщину убила бы. А почему убил? Потому что неизбежно, если вы зацеплены за душу за идеалы, любимая, через любимую женщину должно прийти унижение вот этих моментов. Ваша возможность принять очищение через человека была не то, что он а отрицательной. Значит, нужно было закрывать эту болезнь. И ну, пролапс это, в принципе, это не болезнь, а функциональное нарушение. Но хочу сказать, что. Сейчас посмотрим, что у вас сейчас. Неблагополучие с детьми. Вот э, иногда бывает тяжелые, скажем, э, дефекты уже э, на уровне органики. И это бывает тогда, когда уже ребенок приходит с внутренней агрессией большой. Здесь при рождении невысокие моменты внешней агрессии, а внутренние весьма высокие. Значит, что сейчас мы видим? Дети, внуки, правники, недовольство собой, обиды женщина себя. Так что, в этом плане желательно поработать, так, так ждём знака, а ну хорошо, так, онкология, Сергей, 5 лет, гейробластома загрешенной полости с поражением, с поражением в места. местах, Так. так, посмотрим. Значит, что у него, что у него на сегодняшнее утро? Так, возможность усмирить себя и жены. Автор, он был прошлой жизни от матери отец. Сознательно 300, подсознательное 400 женщины. Отношения 500, способности 200, будущее. 800 пожелания смерти себе, программа самоуничтожения. Душа 300. Ну, вот обычно, когда идет ревность и гордыня, идет или диабет или онкология или, или шизофрения, какое-то тяжелое заболевание, значит, здесь идет обширная зависимость от всех человеческих ценностей, и огромная агрессия, именно к любимому человеку. Того, с чего начинаются человеческие ценности. Смотрим, через что мать выходила. Какая матери была агрессия к Богу? Значит, агрессия к высшим силам, ненависть к своей любви, любви другого человека, когда оскорбляли все человеческие моменты, и а, обиды на себя на судьбу. То есть в основном родителям нужно, ведь понимаете, я раньше так говорил, снимайте обиду на людей, выздоровите. Потом дошло. Не только на людей, но на окружающее общество. Оказывается, агрессия к обществу более опасна. У меня эта ситуация, то есть, кажется, вот я легко сказал, снимайте адресу и Но для того, чтобы это советовать, предлагать, да. я должен это пройти. Я помню, как в весьма травматических ситуациях я это проходил. Я был в Риме, и э, нормальный город, нормальная страна. И вдруг у меня, я просыпаюсь ночью, у меня ощущение, что я схожу с ума. Я начинаю молиться чуть легче, но просто реальное ощущение, состояние ужаса просто. Я где-то часа два пытался найти выход, потом медленно, мучительно стал уходить. Откуда куда я идёт? В второй жизни. Что я делал? Я презирал группу людей, проживающих в Италии. Почему? Ну и так далее, и так далее. И потом до меня дошло, что я приезжаю в Италию, у меня по прошлым жизням есть адресия к людям, проживающим здесь. У меня включается ненависть ко всем людям. Из-за чего? Из-за нравственности, духовности, души. -за моя зацепность, я же ещё не знал такие понятия. И я натурально начинаю сходить с ума. То есть что получается? Из-за того, что мое сознание было приоритетно либо вторично, я ненавидел целую страну, по людей. Значит, сейчас на момент исключилось, а энергетика у меня в сотни раз больше, чем раньше. И я начинаю убивать, скажем так, целую страну, этого быть не должно. Значит, чтобы у меня агрессия понизилась, у меня нужно отнять то, из-за чего я давал агрессию, это мое сознание, начинает сходить с ума. То есть в обычной ситуации я мог бы просидеть там, или я должен был лететь немедленно из-за далее. И по протяжении там недели у меня тяжелое было психическое заболевание, могло развиться. Я бы приехал сюда, любую психиатрическую клинику. И если бы я внутренне почувствовал где-то, что вот это связано с Италией, что это связано с питанием здоровья, я пошел бы на поправку. А если бы я начал пугаться, э, сказать, рассчитывать на, сказать, на таблетки, мне должны были дать еще одно испытание Скажем, группа врачей поздевалась бы на мной, что-то сказали и так далее, или просто И я бы опять бы включил в механизм осуждения, дальше тяжелое психическое заболевание. Вот так мы болеем. Или я сказал бы, Бог с вами. И пошел бы на поправку. И вот пройдя через это, я потом сидел, несколько месяцев анализировал, думал, думаю, Господи, насколько страшного для человека осуждение группы людей. А теперь представьте, сколько мы же накрутили и как это потом у нас выйдет. Или в наших детях потери сознания, снижение уровня интеллекта, способностей, психических заболеваний, чем угодно. И вот каждая такая ситуация, я сначала прохожу, пытаюсь выжить, пытаюсь понять, что случилось, потом это многократно просеиваю, потом я вижу, как вы пациенты, которые мне это объясняют, тогда начинаю уже об этом писать книгу. Теперь что у отца? У него идет пожелание смерти высшим и типа мир несправедливых жесток, Многократное презрение осуждения общества и презрение к себе и к любимым людям. То есть здесь мы за родителями работать и работать очень много. Так что. И особенно обозначать его время беременности. Случай тяжелый. Сос у нашего сына ДЦП тяжелая форма. Отрождение бесконечное лечит. Старайтесь писать однообщение. Так, а, но ребенок как заколдованный, лечение не поддается. Сейчас три года. Но дело в чем? Чем э, внутренняя сильнее зацепленность, которая блокируется ДЦП, тем тяжелее идет лечение. ДЦП это горды. Значит так, и написали. На... Пишите имена. Что у ребенка? Возможность смерть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. потом до шестого колена. Автор. Три прошлых жизни, мать и отец. Презрение группа людей. из украинства духовности, души, планетарного и универсального сознания. Значит, что идет Личное сознание, более-менее планетарное, 600, и вселенское в огромной степени. Очень масштабное, амбонентное. То есть здесь родителям работать надо серьезно. Так, что было при рождении? Отношения 500, способности 100, будущее 300 и душа 600. Понимаете, если человек не имеет такую мощнейшую зависимость от человеческих ценностей, как это выйдет? ДЦП, а, сказать, заикание, онкология, шизофрения, диабет – это уже вопрос того, организм в силу своей специфики сам выбирает а, форму болезни, которая максимально заблокирует его несовершенство, его ориентацию на человеческие ценности. Насколько он по прошлым жизням давал ориентацию, Если больше его вот эта вот абсолютная зацепка сла через отношения, диабет, через ощущение презрения, все глупцы дураки, шизофрения, через осуждение я самый умный, уверенный и так далее. Идет эпилепсия или что-то. И так далее, и так далее. Это уже рисунок прошлых жизни, и рисунок по родственникам. Но в основе-то лежит одно и то же. А, уважаемый Сергей Николаевич, молю ради Бога, можно ли помочь ему на свину? Так, многочисленная операция на лице. По поводу ангела сделали еще а, три того хуже. Так, хорошо посмотрим. Что у него идёт? У него идёт возможная смерть собственная. Автор, раз, два, три. Отец, дед, прадед, мать, бабка, прабабка. Идет недовольство собой. Программа самоуничтожения. Значит, отношение чисто, способности 400. Будущее 600 сейчас идет, улучшение все равно, и душа 200, но это гордыня. Что такое гордыня? Это абсолютизация, в первую очередь, способности интеллекта, идеалы и душа. Это повышенная претензии к окружающему миру, абсолютная невозможность принять неприятности по судьбе, неудачи и так далее. Значит, если у это повышенная гордыня, то если он сам будет себе устраивать неприятности по судьбе, То есть, что такое неприятности по судьбе? Занятия спортом, когда много неудач, болевых моментов, это неприятности по судьбе. А дыхательные техники, обливание холодной водой, туризм и так далее, это все неприятности по судьбе. Вот то, что мы называем захалкой детей, преодоление трудностей и так далее, то есть унижение одновременно гаммин, когда ходит человек много. И это лечит также, же, как, даже лучше, чем лекарства. А у него здесь внутренняя Как, как, претензии к миру настолько огромные, что они уже превратились, развернулись в претензии к себе. Любое недовольство отражающее миром, есть ненавидство Бога. Все наши агрессии Бога не достигнут, она развернется и будет убивать нас. И когда идет программа самоуничтожения, сначала она идет в по головы, поэтому проблемы с лицом, потом она смещается на мочеполовую сферу, и вот тогда уже начинается проблема более серьезная. Значит, для того, чтобы он выжил, потому что когда идет здесь, это уже, как правило, онкология, тяжелые какие-то патологии и так далее. Этот район держится за счет, э, в данный момент, э, проблем с лицом, но здесь, опять же, нужно родителям работать. Вот конкретно, как нужно работать, как ему? Значит, первое, снять обиды на женщину. Поскольку зацепление с мужчиной за ценности начинается с женщиной, проходить всю жизнь. Принимать любые обиды от женщин и любое счастье, как данное Бога, повторяя Господь на все Твою волю, нужно лишить, должна воля человека исчезнуть. Вот он работает несколько дней. Сделай. Потом сидит и отмаливает. Пускай обидно на женщину, осуждение во всех формах снимутся с меня, детей и Не только со всех женщин, начиная с матери, с детства. Это более-менее снял. Потом, раз у него такая масштабная зацепка он должен вспомнить всю жизнь и все моменты унижения своего сознания, отношений, судьбы, идеалов, души, высших самых святых моментов, принять как очищение любви Бога. Вбиваю это просто себе в рефлексы. Повторяю, проходя и проходя. И потом техника. Сначала алтогенная вот тренировка, абсолютное отключение от всего. Потом нужно представить, что, скажем, он умирает через два-три дня. И нужно представлять, что самое дорогое с этим прощаться. Отпускать все, что вам дорого. А потом нужно молиться, Господи, ради любви к тебе, я готов отказаться от любимой женщины, от детей, от родителей, от семьи, от своей жизни. Все, что дорого, повторять. И вот так нужно проходить периодически, два-три раза в неделю. Тогда будет изменение. И опять же, просто даже можно механически повторять, Господи, пускай из моей души уйдет недовольство Тобой во всех формах, через подавление любви во всех формах. Осуждение других, обиды, недовольство обиды на себя, на судьбу и так далее. И первое, самое главное, нужно понять, что его проблемы с лицом это спасение его жизни. А так он комплексует, каждый раз, глядя на свое лицо, и усиливает свою программу соуничтожения. Первое, снять претензии. Как только сняты претензии, как только человек понимает, что любая проблема, она всегда начинается с самого шидящего варианта, дальше будет хуже. Тогда лучше. Очень многие получаются так. Идет неприятность, он комплексует, он жить не хочет, он всех ненавиден. Идет больше неприятность, еще больше обид, потерял ноги руки, все, он любит весь мир. И, и, как не странно, этот механизм работает. И так же человек, одна болезнь, другая, все, жизнь нет смысла, все потерялось. Начинает умирать и говорит, Господи, как, как я счастлив, что я еще буду жить пять минут. Так вот, насколько человек начинает это понимать с первого слов, настолько не бывает вторых. Мою дочь втянули э, в наркомании. Ну, что значит втянули? Никто нас не, не втягивает. Всегда, Человек, что такое наркомания, это есть угнетение сознания. Значит, вероятно, родители зацепили свою дочь за сознание. Что у неё идёт? Возможность смерть детей. Автор – она, ее мать. У матери было презрение недовольство си, собой из-за судьбы, идеалов. Значит, что у матери? До лекции отношения, способности – двести гордыни, будущее – двести, душа – двести. Ну, что же вы хотите, постоянная обиды на весь мир и на себя что у дочери способности 400 будущее 100 и душа 100, ну слава богу хотя бы здесь э, это внешний фон, когда только зацепка за способности это называется потрясет и отпустит а вот когда идет и масштабный, глубинный фон, это как правило на многие годы так что здесь я могу сказать одно э, девочка очень добродушная и э, Запас прочности большой. Так что если мать будет работать над собой, особенно во время бедности, у вас было много недовольственной ситуации с собой, она достаточно легко справится. Что не предел... А у вас что идет? Смотрите, что вы пишете. Вот вы, наверное, читали мои книги. Мою дочь втянули в наркоманию. Они виноваты. Вы начинаете записку в том, что кого-то уже обвиняете. Вот с таким подходом, естественно, будет тяжело измениться и изменить дочь. Начинайте с того, что вы понимаете. Виноватых нет. Ваше неправильное восприятие мира, которое досталось у вас прошлой жизнью от предков. Идалось дочери, меняйте свое восприятие мира. Молитесь за дочь и за внуков. Она сейчас должна себя унизить, потому что иначе детей не будет. Потому что гордыня будет еще больше, чем у вас. Все, шансов родить нет. Значит, идет унижение. Через неприятности по судьбе, через наркотики. Принимайте задним числом от людей это очищение. Ей не нужно будет принимать таким гостоловным образом. Мы изучили опухоль в груди, зоб, опухоль близка к ракаме. Так, значит что мы видим, у нее нет возможность смерти детей и внуков, закрыто будущее. Так, способности, так сказать, отношения более-менее нормально, будущее 300. Автор у нее мать, у матери были обиды на себя, на мужа, на других мужчин, тема та же. Вот такое, я считаю, понимаете, после четвертой книги, где-то книги. Я не знаю, ваша дочь блядь, я читала все книги, и вы тоже, потому что, ведь вот так, такая проблема после прочтения четырёх книг достаточно легко решается. Вы просто отмаливаете все обиды на других и на себя. Вы просите прощения за то, что вы жили духовностью, или любовью, за то, что духовность вы поставили лучше любви. Вы принимаете унижение вашей души, ваших идеалов как лечение, особенно в период беременности дочери до зачатия. Все, Грудь – это обид. Всё очень просто. Повышенная обидчивость это повышенная э, принципиальность. Так что что делать? Прочитайте книги, работайте над собой. Но ну, сейчас уже меняется. Но я еще говорю, я повторял это вчера, повторю сегодня. Некоторые говорят так, вот 10 прощу, а 11 не прощу. Это, как я цитировал, один человек умирал и говорит, прощаю всех. Всем все отпускаю. Все. И даже это подлеца прощаюсь. Но если я останусь жив, забираю свои слова назад, но, хотя бы прощаю Так вот, если вы одного не простили, то ваша работа неэффективна. Уж если вы начали прощать, то простите всех А многие так, ну сделал, а где же результат? Так вот, нужно кардинально, либо так, либо нет Вот это очень важно А когда человек половинчатый, троих простил, но 30% должно лучше за здоровье Извините, так и наоборот. Так. из вашей книги я поняла, что а, не имею детей, а, так как когда я сказал мне мужчина, я не люблю тебя, а он меня действительно любит. Но за что? За что а, наказан мой муж? Сейчас посмотрим. Да, у вас возможность смерть детей. И вот... а, души двоих еще душа третьего присутствуют. Автор, вы ваш характер. Презрение к мужчинам в плане гордыни. Понимаете, когда, ну скажем. признать что, что вы его не любите, это не убийство любви. Вы искренне. Когда вы искренне что-то говорите, это не убийство любви. Вы говорите, извини, но это не люблю. я ничего не поделать. Это любовь не убивает, это уже его проблемы. Искренность это то качество, которое любовь не убивает, наоборот. Искренность ближе всего к любви. Здесь несколько другое. Значит, к тому человеку было нарушение, да, унижение его в мыслях и словах. То есть вы внутри. о нём думали плохо. Вы как бы его э, надменность, презрение, что-то проходило вот именно в этом плане. Не то, что вы ему сказали, а ваше отношение к нему было презрено. Типа, что пристал, что мучить, надоедает, ну и так далее, и так далее. А что у вас по параметрам идет? Отношение 300, способности 300, будущее 300, душа 300. Ого! Ваши рады. Так, когда же в этом моментах Сейчас посмотрим. Рождение... Где-то с 20 до 32 лет постоянное недовольство, раздражение, претензии к окружающему миру, к высшим силам, к мужчинам, к себе. Ну, это у вас идет из прошлой жизни. Я думаю, одна фраза здесь ничего не решала. Это просто ваше отношение к миру. И, ну, соответственно, если вы вот эту вашу тенденцию осуждать, недовольствоваться, призрак поддерживали какими-то конкретными поступками, то это отвечалось. Давайте посмотрим, что у вас сейчас. Так, сейчас. Сейчас. Ну, лучше. Так, с одной стороны закрыта, а с другой стороны уже энергетическое открытие идет. Отношения чисто, способности чисто, будущее чисто, душа 400. Одно осталось, презрение к мужчинам, которые оскорбляли душу. То есть вы сейчас примете разрыв отношений, примете неудачу, примите оскорбление Э, предательство и несправедливость, но оставление души вашей пока не примите. Жить не захотите. Так что сумеете это преодолеть, сумеете, молиться за потомком, Где-то через год, думаю, детки будут. Но то, что они у вас появятся, это еще не означает, что они будут э, гармоничные. Вы себя привели в порядок, поэтому дети рождаются, а что не были, вам нужно долго еще работать, и за них и за нутов молимся. То, что происходит со мной, ужасно. Мне двадцать лет, а у меня уже а, немало количество болезней. Так, гинекология, кишечные, полочные железы, а, хронические цистит, постоянные боли в животе, стало ухудшаться зрение, а, встаю, всегда хочется спать, все валится Ну давайте так вот, просто проанализируем без диагностики. Значит, многовато, конечно, для 20 Гинекология – это программа с уже которая значит повышенные претензии ну, в первую очередь мужчинам явно большие кишечник это также блокировка программы программа самоуничтожения то есть когда кишечник он очень энергоемкий если проблемы с кишечником это значит идет серьезная ситуация если кроме кишечника что есть если бы кишечник был бы нормальный то могло быть гораздо хуже с гинекологией так что когда кишечник с кишечником проблемы не лечите его лечите питание питанием То Для чего заболевает кишечник? С одной стороны идет блокировка программы самоуничтожения, а с другой стороны нужно переходить на диету. Ту диету, которая вас отстраняет от э, человеческих ценностей. Через вкусную еду, деликатесную, мы за ней зацепляемся. Значит, пища примитивная, однообразная. Каши, овощи и так далее. То есть, что получается? Что таким образом, как бы, наш организм сам интуитивно ищет выход. А если вы, соответственно, этого не соблюдаете, ацестит, это опять же, это все блокировка той же самой программы. Зрение тоже, то есть у вас просто идет масштабная разброс программы самоуничтожения по всем органам. Так это, кстати, еще не так и плохо. Значит, что было до начала лекции? Возможная смерть ваша. Значит, отношение О 800, способности чисто будущее 400 и душа 900. ревность. То есть просто колоссальная внутренняя, то есть вы готовы молиться на любимого человека с огромной силой. Вы встретите любимого человека, и когда он вам изменит, поссорится и так далее, идет абсолютное непрохождение. И поэтому для того, чтобы спасти ваших детей, вас нужно оторвать от того, за что вы зацеплены. Отношения идут через зрение, соответственно, гинекологию, этого. Идеалы идут через мозг, зрение, кишечник, Кстати, кишечник для мозга идеалов и, мозг, идеал, и Если у вашего ребенка болит э, живот часто, значит вы его зацепили за идеал. Ревность, этого у ребенка может быть с детства э, ревматизм, проблемы со зрением, косоглазие, также боль кишечнике кишечника и так далее. Душа это, как ни странно, душа ближе всего к животу. Вот я смотрел где, может, Душа – это полевая структура, но где же она ближе всего к телу? Оказывается, у селезенки и желудка. Так что, если, опять же, проблемы с кишечником желудком у ребенка, значит, смотрите на свое прошлое. Так, что сейчас у нас, когда лекция идет? Дети и внуки тяжеловаты, отношения чисто, способности чисто, будущее – 200, и душа – чисто. Будущее идет за счет и тех же. То есть вы накрутили года три назад при зрении мужчин – 17 лет. репрессии были. Работать надо. Вы для чего сюда пришли? Для того, чтобы не просто послушать что-то интересное, наверное, чтобы как-то реально Тем более, что в момент контакта с моим полем, но в силу того, что я работаю над собой постоянно, возможности скажу, ваши усиливаются. Но возможности не только в плюсе, но и в минусе. Поэтому обычно я, когда вижу полный зал, я радуюсь. Потому что Я вижу, что как бы, моя информация нужна людям. Когда я вижу пустой зал, я радуюсь. Значит, лишних не пришло. Потому что лишний человек опасен. Ну, идет ускорение слишком большое. Иногда что получается? Лишний человек приходит, если пойдет ускорение, а он в претензиях, он просто может умереть. Я подсознательно выключаю скорость всех реакций, для того, чтобы ну, так сказать, часть выжила. И за счет этого ну, как бы, возможности зала уменьшаются. Мне говорят, ведь... И хорошей рекламе можно собирать стадионы и так далее а что будет с людьми на стадионе? вот никто такой вопрос не задает. а я знаю насколько это серьезно, поэтому меня, так сказать, вот такое полукаменное выступление вполне устраивает вот я чувствую, что лишних в зале практически нет Когда вчера Татьяна как-то книжку настойчиво мне ссылал с записками там выскочила и яростно говорит вы прочитали мою записку? не успел а почему? понимаете, тяжело Прочтите, там сказано о недостатках ваших книг. Спасибо вам большое. Дай Бог. Вот. Так, идем дальше. У меня, а я, мне говорили, перепиши первую книгу, потому что там многие уже не соответствуют со второй и третьей. Я ни за что в жизни. Вот как, как я считал на тот момент, это отражено. Я иду дальше, чтобы человек видел, что я не шлепнулся с неба и не проповедую, а конкретно я исследоваю. Вот это не так, я в этом говорю. Я что-то новое понимаю. У меня трудности с сыном. Мне трудно его любить. Сейчас посмотрим. Потому что вы слишком много унижали мужчин. Знаете, такая ситуация? Женщина постоянно критически относится к мужчинам, и она, ее сын тоже мужчина. Она не может испытать к чувство любви. А детям нужно демонстрировать чувство любви. Детей нужно целовать, говорить им, я тебя люблю и так далее, потому что это его очень развивает. И одновременно вы говорит, что по мам нужно быть меньше, чем Любишь Бога. То есть ребенок живет любовью. Атмосфера любви вокруг ребенка, она очень хороша. Нечем бы она света. Они целуются подряд все. Обнимаются, встретились, целуются, а сначала думаю, что такое. А то я вот когда пробыл время две недели, я в конце второй недели я думаю, просто самому же хочется поцеловаться, Это хорошо, это нормально. И детей, вот это вот так сказать, объятия, поцелуй, я тебя люблю и так далее. Это нужно детям. Значит, что вашего сына можно опоздать? У него поле хорошее. Может быть, вам еще трудно любить, потому что вы интуитивно боитесь зацепиться за него. Молитесь, вот вы там встаете или вечером засыпаете и говорите, Господи, ради любви тебе я готова отказаться от своего сына. Тогда можно будет любить э, без нанесения ему вреда. Вообще, если хотите, чтобы вас любил любимый мужчина, постоянно повторяйте, что вы можете отказаться от него ради любви Бога. Он вас нам как будет носить. И подумайте, что ваше внешнее состояние, оно совершенно такое, как внутри. Потому что внешне могут какое угодно, а внутри вы совершенно другие. Можно ли креститься в 40-50 лет? Как это отражается на человеке? Вы знаете, сколько я смотрел всегда положительно. И что такое крещение? Крест это символ отрешения от всего человеческого. И когда человек крестится, как бы у него, он на уровне подсознания, Эту процедуру проходит. Но если вы креститесь и при этом кого-то ненавидите, извините меня, я же на любой вариант. Так что истинное крещение у вас происходит тогда, когда вы чувствуете вторично своей человеческой оболочки, отстраненность от нее И сохраняете любовь постоянно. Вот это, считаете, та же процедура крещения, только более масштабная, потому что она сидит в ваше мировоззрение, в вашем характере. Мне в 44 году за 14 м. через 16 лет родилась моя дочь детей нет она не до нашей беременности. так сейчас посмотрим так и на дочери не написали а ну ладно попробуем узнать что у нее у нее не смерть детей идет вот. автор да автор не только ваша мать но и вы У вас недовольство, тенденция к недовольство собой, у вас очень большая, значит молим автора записывать, смотрите. Отношение чисто, способности чисто, будущее двести. Даже на, на нынешний момент двести закрытия будущего. Автор, ваш характер, презрение к себе, постоянное недовольство собой, судьбой. Вы постоянно доверили любовь к окружающему миру. надо жить любовью. Вот кстати, а Я вот когда начал заниматься системой, я стал уважать людей хановатых, нахальных, развязных, Потому что он идет за чувством любви, и ему на всё наплевать, как трактор Конечно, не всегда это бывает приятно, но это оказывается вот он жизнерадостный такой. Понимаете? Поэтому не надо осуждать таких людей, а то сами жизнерадостность потеряете. Вы его остановите, а не осуждаете. Так вот, вот здесь как раз жизнерадостности нет напрочь. теперь смотрим что у дочери отношение чисто, способности 100 это недовольство собой а ну-ка опять же гордление недовольство собой будущее 400 Но ну, бесплодие это закрытие будущего почему не до наших детей? Дети не жизнеспособны значит поскольку здесь завышенная ориентация на принципы идеалы то вот обычно как я, я ничего не призываю я просто объясняю как бывает вот у женщин бесплодие Вот она живет всё, по божьим законам, бесплатно и так далее. Ну, Он говорит, да мне на всё наплевать, начинает выпивать. Он сказать, да можно на себя везти? Бас, ребёночка. А почему? Потому что она наплевала на духовность, жила любовью. Вот, так вот, вот это умение почувствовать, что принципы духовно-столичная любовь всё-таки важнее. Я опять же, я из Вера Масоцкого цитирую, песню знаете все. Так вот, вот это и есть, эта песня, которая поет о любви, и о принципах. Ни о чем-то, любви. Вот любовь сначала все остальное потом. Если ваша дочь научится вот так вот воспринимать мир, то детки родятся. Но а, ей помогут через предательство, развал, а, надежд, крах идеалов. Ну, то есть ей будут вот это все перетрясать. Насколько любовь соходит, настолько будет все нормально. Вообще я же детали, таких причин нельзя вообще, потому что это же подсказка, желуса. Ну хотя, пускай Главное почувствовать. Сначала любовь, потом все остальное. Так, почему у меня падают, если кутся волосы, как все равно справиться? У вас идет зрение к мужчинам. Вот посмотрите на меня, у меня всю жизнь был претензий к женщинам. Волосы, так что я только сейчас понял, насколько это опасно, почему призывают. Так что, тема духовных, идеалы, душа, планетарная. ну то есть вот все высшие моменты, когда вас учили, Через мужчин. Ну, вот та информация, которую я сегодня изложила, я думаю, как раз вам поможет. Мне 47 лет. 18 лет я одна. Одиночество потом моему У меня сын. Почему у меня избегают мужчины? Так, ну, давайте посмотрим, что у вас сейчас. Возможность неблагополучия детей, ну, возможно, смерти, я называю детей, бы, как или смерть, или очень сильное неблагополучие. Автор, вы, ваша мать и бабка. Вот так вы сказали, проклятие по идет до третьего колена. Это презрение к окружающему миру. Вот здесь, конечно, повышенное. Вот смотрите, отношение 200, способности 100, хотя там мнение гордыни идет очень сильно. Будущее нормально, и душа 900. Вот что я хочу сказать. Очень важный момент. Если вы почитали книги и начинаете, человек у меня хватает, трясет какой у меня параметр, сколько у меня единиц, успокойтесь, я просто сообщаю свои параметры, не всегда их сообщаю. В последнее время все меньше. Только для того, чтобы вы понимали, насколько у вас это серьезно. И все. Забудьте про ваши параметры. Поработал полчаса, заскакивайте, сколько у меня человечество. Нисколько, идите работать. Так вот. Если человек чисто подтягивает какой-то параметр, это элементарная магия. А с моей системой магия, она очень опасна. Гораздо быстрее все будет ухудшаться. Так вот, магии забраться не надо. Так вот, некоторые думают, а да, параметры я не буду вытягивать, но буду снимать зацепки. Так, за что у меня зацепки? А, и пошел снимать зацепки. Так вот, и зацепки снимать не надо. Нужно сохранять любовь, нужно почувствовать вторичность человеческого. То есть, нужно думать о любви, а не о зацепках. А есть многие именно вот так вот, это зацепка снял, это снял, все здоров, параметры зацепки, хорошие. Так вот не думайте так. Это наука. Вот наука нужна для того, чтобы пройти ее и забыть. Это должно остаться чувство любви. Вот это вот это нужно понять и почувствовать. Ни параметры, ни зацепки, а только чувство любви. Так вот когда человек, многие я замечал, вот у него идёт зацепка там за отношения, разваливается ситуация. Будущее более-менее, душа вообще чистая. Он прочитал книгу, а, а все соотношениями, он четко целенаправленно работает. Пускай ссорится, приду и так все нормально. Ненависть у него вылезает, нет, я нет, нет, прощаю, прощаю. Сумел, снял, зацепки за отношения, нет, зато вылетела зацепка за будущее. А это онкология, или слепота, или все что угодно. Поэтому, когда человек пытается подтянуть вот конкретно то, что он видит, это опасно. Мои книги не для того, чтобы работать работали над, над отношениями, над другими, мои книги для того, чтобы вы поняли вот всю эту систему, плюнули на нее, забыли о ней и сохраняли чувство любви, чтобы не случилось. Вот это правильный поход к моим Иначе вы будете вытягивать хвост, голова будет увязать. Вот это очень серьезно. И начинать нужно не с отношений, не с тела, а начинать нужно с самого святого. Когда, скажем, ваше вселенское сознание, когда ставили самые святые моменты любить к человеку, а вы держите чувство любви, это возможно только тогда, когда вы убеждаете свою душу, что сначала любовь Бога, Богу, потом любовь к человеку и ко всему. Вот, Начинаем нужно с этого. А уже в конце, само собой, восстановится отношение и все остальное. Так что здесь у вас момент, а, значит, что вы сыну передали, отношение 600, будущее 200 и душа 100. Ну, это не так страшно, это преодолимо, потому что, опять же, вот такая, э, сказать, линия, она опасна. Она потом, она, это перекрытие рода, это врождающийся род. Такая человек перемучается, а если он правильно правильный счет жизни подходить, то он спасет у себя детей. Так, люблю выбить выходные. Я тоже. В три дня болею. Это смотря как пить. Хотелось бы бросить, но не хватает уверенности. Советуйте, с чего начать? Кстати, некоторые говорят, вот я укрепляю волю. Не укрепляйте волю, это что-то. Вы давай отпустите ситуацию, легче будет. Значит, что у вас идет? У вас идет недовольство собой. Значит, отношения чисто, способности чисто. Будущее закрывается на 200 с понижением. А, понятно. Значит, пока пить не надо, не надо. Почему? Потому что у вас будущее закрывается на 200, и это может дать проблемы с значит, половой системой, самоедство и так далее, в на весь мир. Когда выпиваете, то что происходит? Когда человек выпивает, у него выходит слои. Часть выходит, часть блокируется. У вас идет программа самоуничтожения достаточно сильная из-за того, что вы зацеплены за будущее, за идеал. И когда вы убиваете, у вас да, блокируется частично, частично выводится. А когда программа самоуничтожения выводится на поверхность из души, то начинаются ломки тела. Если программа соуничтожения сильная, это идет как головная боль. Вы считаете потом, что это переполь. или похмелье, а на самом деле это просто вышла программа самоуничтожения если у вас программы самоуничтожения нет как таковой, вы можете выпить любую дозу и ставите с чистой головой значит первый признак тяжелого похмелья это повышенная претензии, призывение другим или к себе так вот начинайте с того, что снимаете претензии дальше молитесь Простите прощения, что для вас человеческие ценности были выше любви. Вспоминайте все моменты, когда происходили самые святые моменты духовности, благородства и вообще и души, и всех лучших моментов и принимайте это. А в следующие выходы выпейте и посмотрите результат. Поверьте мне, а -а -а, похмелья не будет. Знаете как, похмелья не будет. Вот это лучшее лекарство. Я помню, когда мы пришли в Москве, мужчина, женщина и Говорят, она вообще не спит по ночам, мучается уже который год. Я говорю, так не думайте плохо о людях, а у нее идет презрение к другим, программа самоуничтожения, которая блокируется бессонницей, потому что это дестабилизация сознания. Она ночью не спит, а днем не бодрствует. Она вот так ходит, это из сознания. Она снимает претензии к людям, спит как убитая. Все. То есть это элементарный вопрос. Я иногда смотрю на свою систему а, и думаю, что здесь такого? Но ведь я же не могу, скажем, тяжелую органику вытянуть. Ну, не могу, не могу э, через молитву влиять на генетический код человека. Хотя я считаю, что э, я должен к этому повредить. Ну, чистая косметика. А потом, когда смотрю, когда тяжелое заболевание исчезает легко, когда оно годами не лечилось, я понимаю, все-таки, все-таки неплохо. Вот э, у меня сейчас... Э, да. Вот из э, Болгарии, мне просто звонит знакомый из Болгарии, должны вылететь, а, а у девочки температура сегодня под 40, нужно оставаться, билеты пропадут, в общем ужас, то есть ситуация, а там оставлять нельзя, врача уже 50 долларов, лететь опасно, потому что непредсказуемая ситуация. Я я посмотрел первое, у детей повышенная температура неблагополучия с, с их детьми. Значит, молитесь за лунков, вот снимайте претензии и так далее. Через час у девочки температура нормальная. Вот я вчера был на выступлении, мне говорят, вот вам из Болгарии, вот эта дама была в Болгарии, передала презенту, я открою ему Будем основать сознание. Да. Вышли светы, память, каши. Кашель проходит с апреля месяца, так давайте посмотрим, Значит, что у нее, возможная смерть детей, благополучие с детьми способности 220, будущее 250, постоянные обиды на других на себя, автор мать, когда? До зачатия, 3-5 лет кашель, это легкие, легкие обиды, так что, понимаете, вот такие записки, в принципе Я надеюсь, все время их не будет присылать, потому что ведь это же достаточно информации, чтобы это преодолеть. Достаточно. Так что надейтесь на себя. Так. посмотреть Господи. ну каждый город несет э, свою э, карту потому что я посмотрю мало, что изменится я хочу вам сказать одну вещь вот вы э, мне говорят вот просил в городе называют город я смотрю у него там идет очень важная энергетика мне говорят может там выезжать из города выезжать полезно всегда какая-то средняя энергетика, вы там по-другому восстанавливаетесь и входите уже защищенные а самая высшая защита вы понимаете какая -то. это внутренняя независимость, это опять же установили Богу. Они говорят, а как еще можно защититься от негативной кармы города? Я говорю, первое, что нужно делать, никогда не думайте плохо о вашем городе. Как вы только начинаете, город там бандитский, дороги плохие и так далее, и так далее, вы зацепляетесь за, за то, чем блокируется город, вот этими неприятностями. Поэтому, если вы хотите быть здоровыми в любом городе, первое. Потому uh, что нельзя осуждать одного человека, нельзя плохо думать о городе. Вот мы, я с друзьями недавно говорил, я говорю, ребята, хотите быть здоровыми, научитесь правильно выражаться. Это я помню, как мы сидим в компании, что-то едим, один, кто-то из нас говорит, ну что это за полная дерьмо, как его есть? Все с ложками сидят, не знают, что начать делать. Я ему говорю, послушай, ты, ты когда что-то говоришь ведь вот это есть пожелание смерти неживой природе, вот, вот это эмоция ты говори, ну сегодня слабенький ужин и вот такое выражение, оно тебе, тебе желудок спасет, ты другим так вот, просто умение, ну скажем город у нас там, как знаете, вот Езданька А его все звали школе, приехал там какой-то, заглядили, кто это у вас такой пескиненький так вот оказывается, вот в этой фразе очень много умения. Как бы уменьшительно говорить о том, о чем у вас как и это умение быть здоровым. Чего я вам желаю? Так, мы племянницу зовут Аня. У нее туго третьей, четвертой степени. И очень трудный характер. Скажите, пожалуйста, как ей можно помочь? Что у идет? Мало жизненно способны потомки до седьмого колена. Автор она, мать, она, в четырех прошлых жизнях. метензии к людям в плане способностей и идеалов. А, ну трудный характер. Но я вам скажу, это тяжелый. Здесь как бы фон не очень тяжелый, но масштабный. У нее идет закрытие головы и первые чакры это могут быть проблемы с потом потомками то есть в принципе род мало жизнеспособен здесь опять же, здесь в первую очередь матери работает мать много накрутила во время беременности, претензии бит. здесь матери где-то полгода нужно работать, менять себя молиться за дочь, представляя себя беременной ею, дочерью воспитывать соответственно правильно и тогда что-то можно изменить так конечно тяжеловато причем знаете вот Когда ребенок, я убедился, я раньше, когда, скажем, страцессы показывали по телевидению, и шло воздействие, я к этому относился очень скептически. Воздействие идет, идет и информация идет так же. То есть, иногда мне говорят, вот ребёнок не слушается, я ему хочу, скажем, сообщить то, что вот вы говорили. Я говорю, первое, сообщать ребенку ничего не надо. С языком нужно говорить, на языке разговора с собой. Вы меняетесь, меняется ребёнок, это однозначно. У меня женщина одно время сказала, вы знаете, я просто, я... я прочитал четвертую книгу, у меня на другой день ребенок полностью изменился. Правда, потом опять началось в учебник. Там еще многие практики есть. Так вот, вы меняетесь, меняется ребенок. Это первое. И второе, как э, вот, говорят библию под голову положить. Оказывается, работа, где считывание информации. Также просто говорит, поставьте кассету, и ребенок будет играть, э, скажем, кассета будет э, видео, аудио. а воздействие тем не менее идет, даже не воздействие, а информация потому что воздействие, слой воздействия так есть такой не очень скажем, приятный ариентет, непонятно какое воздействие а здесь информация, ребенок ее можно брать, может не брать так, что такое сны, это отражает ли они будущее но э, сны это есть смена формы сознания когда мы спим, мы выключаем его, идем в другом аспекте нашего сознания то есть главное, для чего нам нужен сон Это выключить привычное сознание, иначе будет зацепка такая, что остановится э, развитие. Поэтому выключается это сознание, включается другое, более масштабное. Но это более масштабное сознание, оно, э, скажем так, хаотично. Поэтому там есть все: и прошлое, и будущее, и все, что угодно. Поэтому в какой-то степени э, в наших снах будущее отражается, но есть фильтры. Но знание будущего опасно. Как правило, если человек видит четко будущее в своих снах, это у него уже какое-то идет неблагополучие. Я смотрел, когда я еще ничего не понимал, я просто смотрел человека, мне женщина говорит, я все я все вижу в снах, и это все подтверждается. Я смотрю, у него мощный пробой поле в районе головы. Я говорю, вы в 88-м году ненавидели мужчину, вы свою иммунную защиту пробили на тонком плане, и вам сейчас открывается будущее. То есть для вас видение будущего это не я все вижу, но вижу свою смерть. Это меня жутко начинает угнетать. То есть она себя просто разваливает. Знание будущего, можно, будущее полное, можно знать тот, кто не живет. Потому что иначе, у кого нет эмоций, связанных с телом. Поэтому будущее видит тот, кто лишился своего тела. Кто живет в загробном мире или других мирах. Он будущее видит. И поэтому те, когда ребенок рождается, его перед этим душа Была в других мирах, причем в загробном мире там связано, с тянутой временные точки, человек видит будущее. А в других мирах, чем выше их иерархия, тем больше человек видит будущее. И когда он рождается на Земле или на другой планете, то он интуитивно уже будущее знает. И у него великолепная интуиция, и он очень много в жизни добивается. Потому что уже он это будущее увидит. Так вот, но это видение будущего, оно идет как бы подсознательно. Когда он начинает его видеть в этом сознании, тогда идет перемешивание моего личного сознания с моим сознанием высших планов. А это, благо много, весьма опасно. У меня погиб двоюродный э, племянник 18 августа, единственный сын Матери. Скажите, пожалуйста, почему так произошло? Значит, э, можно брать информацию? Можно. Его идет смерть, закрытие будущего. В будущее было закрыто на 800 единиц, карта ронду в Торону прошлых жизнях, пожелания смерти себе, когда развалился планы, надежды идеал. Личная карта. Что могло спровоцировать? В 16 лет был момент нежелания жить, когда прошло какие-то неприятности, развал. И он уже, то есть это было полное непосреднение испытаний. А дальше уже, дальше уже, это был вопрос времени. Будущее закрыто на 800, и причем у него было еще такое, немножко жестковатое отношение к окружающему миру, и обычно добротушный человек, даже если 800 закрыть, как-то его еще щадят. А когда такое жестковатое, то уже тяжеловато. Но я скажу, тем не менее душа у него м достаточно, сейчас он уже идет подготовка к генералу. Так что, скажем, ну это, тут еще какая ситуация. Если человек ушел из этого мира, это определено свыше. И если ближайшие родственники сожалеют внутри они очень вредят и тем, кто находится в загробном мире и себе. Так что, скажем так, сожалеть можно, страдать сожалеть, но при этом нужно повторять, это до нас выше, я это понимаю. Это очень важно. У ребенка проблемы в школе. Муж наркоман. Так. Значит, что у вашего ребенка? плохого ребенка. Значит, что было на начало лекции? Отношения чисто, способности 350, автормать презрение к мужу. Будущее 400, душа 300. Так что надо вам, не в дело, а в вашем отношении к мужу. Женщина внутреннего изменения может ибо можно наркоману привести в порядок, если еще она меняет детей и внуков, потому что наркомания человека, как правило, это блокировка сознания для спасения, собственных детей и Мать спасает своих детей и внуков, мужчина выравнивается. Значит, что сейчас у него? Сейчас у него поле чище, есть грязное пятно, это его сын, автор его мать, во время беременности постоянно обижались, этим запачкали внуков. То есть, ну, все так же, читайте, работайте. У меня при рождении сына было два детских места, ребенок один. Влияет ли это на его жизнь? Никак. А Сейчас посмотрим. Ребенок гармоничный. Сейчас посмотрим, с чем было связано два детских места. Так, еще Так, это было связано с его детьми почему-то. С его детьми. Как это влияло на него? Унижение А! Значит, вот смотрите. При зачатии его душа имела зацепку за отношения 200, способности нормально, будущее 200 и душа 100. Вот во время беременности вот это второе детское место как-то Отношение Отношения 20, способности нормально, будущее 100, душа 100. То есть это детское место было как-то связано с душой почему-то его потомков, то есть то есть как бы то ли через возможность второго брата или сестры, или это было как только связано с его потомками. И вот как бы унижение отношений, то есть там должен был, а сказать еще кто-то, его нет. Это было для него унижение отношений и тела, подсознательно, естественно, и это его балансировало. То есть, что получается, когда у него, кстати, внутри исключительно душа Бога хорошая. Когда человек добродушен, то при самых ужасных параметрах, Включаются просто чудеса какие-то непонятные, что его спасает. Вот мне тогда в Берлине рассказала свою историю. Она говорит, я как, а, а, как это, ящеры. А, говорит, я как а, ящеры, до историческое животное, у меня месячные раз в год бывают. И у меня детей никогда не было, и не беременно. Вдруг обнаружил трак мозга. Говорят, нужна операция. И одновременно у меня нет беременность. сначала нужно делать аборт, а потом, так сказать, делать операцию. Делают, так по всем признакам третьего месяца беременности. Делают УЗИ. УЗИ не показывает беременности. Хорошо. Продолжается и подготовят к операции. Это в Киеве был, А, сказать, на четвертом месте делают опять УЗИ. Ребенка нет, хотя явно беременна. Никто ничего не понимает. Дальше. Она проследует и сидеет. Опять вопрос операции Потом начинаются какие-то галлюцинации и так далее, и так далее. В одну ночь у нее восстанавливается зрение, восстанавливается цвет волос, потом исчезает опухоль а потом на пятом месте делает УЗИ и обнаруживает сына. Сейчас сегодня, я не помню сколько, но это было лет 10 назад. То есть вот ситуация. То есть сплошные чудеса Почему? Потому что ребёнок добродушный должен жить. А характер был, как я сам увидел потом, специфический. Вот, но ребенок должен жить, и как бы мать явной вины у нее не было там, мы был просто над природой там такая, что поделаешь. То есть она не усугубляла, она пыталась улучшить. вот все это сыграло такую роль. Так что, я убеждаюсь, что особенно это сейчас происходит, самая тяжелая карма, если сейчас правильно пошел, если он думает о любви, защищает, если понятие Бог для него, это, так сказать, возможность бесконечной любви, если он никогда не посягает на свои чувства любви, то начинаются самые настоящие чудеса. Я все больше этого слышу. И сейчас как раз то время, когда этих чудес будет все больше. Сейчас все быстрее человек гибнет, который имеет огромные запасы, но неправильно себя ведет. И все быстрее выживают те, которые просто, ну не было шансов выжить, а тем не менее, правильно пошел и спасается. Прошу вас, скажите, над чем работать? Как снимать... Как снимать у себя, как снимать на себя? Так, странно, так, ну хорошо, у меня месяц назад был рак, но на физическом плане поле было чистое. А, в данный момент я не знаю, как быть в таком случае, а не удавать в первую очередь? Уже 4 года мечтаю встретиться. Так, ну давайте посмотрим, что у вас сейчас. У вас сейчас неплохо, дети внуки тяжелые. А сейчас посмотрим насчет онкологии. Ну вот как раз вот это как бы предонкология, почему? Смотрим, отношения чисто, способности чисто, будущее чисто, душа 900, вот оно. У вас идет пожелание смерти мужчины, оскорбившим душу. И это сидит в детях и внуках, вот почему вам дают ситуацию, как бы, причем когда идет, скажем так, Человек сам по себе правильно стремлен, но из-за непонимания вот каких-то моментов он идет на стену. И дети и дети даже тяжеловаты, но направление прошло правильное. И тогда ему вот как бы, дают болезнь, он убирает. или он постоянно сомневается. Вот ко мне часто приходят люди, которые говорят, вроде бы есть страх, вроде бы нет. Вот сегодня года четыре. Я хожу, одни говорят, у тебя есть, другие нет. Одни говорят, нужно лечиться, другие не нужно. Говорят, я уже не знаю, что думать. Я говорю, так вот. Вам сверху просто вас раскачивают, вам говорят не зацепляйся, иди правильно, а поскольку вы еще не выбрали, то там сверху тоже не выбрали, что же вам надо впадать? Так что выбираете вы и выберут там сверху. Это в принципе достаточно просто. Так, ну что ж, я чувствую, я выжил из вас все, что мог, и вы из меня тоже. Так, пожалуйста, сядьте прямо, положите руки на кератолин. Еще раз, давайте начнем с обид на близких людей. Просите, чтобы с вашего рода, с предков вас и потомков, снялись обиды, претензии, недовольства к близким людям и подавление любви во всех формах. То есть недовольство Бога во всех формах. С вашего рода, с предков вас и потомков. Отпустите все и произнесите, что ради любви к Богу вы готовы отказаться от любимого человека, от детей, от родителей, от семьи, от жизни и от всех человеческих ценностей. Если мы обратились к Богу, попросите, чтобы для вас и ваших потомков никакие потери человеческой ценности не могли уменьшить. Хорошо. Спасибо за то, что пришли.